Глава шестая. Как из всего извлечь пользу? Бывает период упадка сил. Обычно в это время подступают тревоги. Мы невольно погружаемся в печальные мысли, от которых не так-то просто освободиться. Это из-за нехватки энергии. Как подпитаться и как переключиться на здоровое, энергичное мышление? А вы посмотрите на пчел или на птичек. Они целыми днями добывают себе пропитание. Птичка по зернышку клюет, пчела посещает каждый цветок, чтобы собрать пыльцу и нектар. Надо тоже собрать побольше еды, энергии, не давать себе погрузиться в мрачные раздумья. Есть простой способ – надо извлекать пользу. Из всего, что вы делаете, из самых обыденных будничных занятий надо извлечь нектар пользы. Поможет в этом простой вопрос – зачем я это делаю? «Потому что я так привык. Я пью чай, потому что хочу пить. Я просто иду на работу. Мне пора поужинать, вот я и ужинаю». Неправильные ответы. Надо сосредоточиться на пользе, которую вы извлекаете, на нектаре. Я иду на работу пешком. Мышцы ног укрепляются, ходьба полезна для сердца и сосудов. Прогулка продлевает жизнь, и лишние калории сгорают. я иду и стройнею. Вот так надо ответить себе. Я пью чай. В нем масса полезных для моего организма веществ. Чай тонизирует и бодрит. С каждым глотком я укрепляю здоровье. И я отдыхаю, когда неторопливо пью чай. Даю организму отдохнуть. Вот так надо. А телевизор вы смотрите, чтобы быть в курсе новостей, не отстать от жизни. Принимаете душ, Увлажняете и очищаете кожу. Вода смывает весь негатив и успокаивает нервную систему. Это массаж. Очень полезно принимать душ. И с другом вы не просто болтали. Вы укрепляли социальные связи. Вы разговаривали, развивали красноречие. В коммуникации с другом вырабатывался полезный окситоцин и другие важные вещества. Вы улучшали свое психоэмоциональное состояние. И состояние друга тоже улучшали, укрепляли здоровье. Надо просто вдумываться в то, что вы делаете, и находить пользу. Уверяю, за день вы соберете огромное количество нектара. Увидели приятное, красивое, получили пользу, усладили взор. Услышали хорошие, усладили слух. И эти маленькие услады, если их замечать и собирать, превратятся в бочку отличного меда. наполнят ваш севший аккумулятор, а перед сном за всю извлеченную пользу надо поблагодарить, так над едой читают благодарственную молитву. это работает. а через пару недель навык закрепится и станет привычным образом действий. Вы сможете постоянно пополнять запас жизненных сил, собирать нектар и превращать его в мед. А теперь можно сказать себе, какую капельку пользы вы получили прочитав этот текст из этой капли, начать собирать энергию. Все получится. Слушать и понимать – это приведет к успеху. Интересную историю рассказал богатый человек. Когда-то он работал в фирме, организующей дорогостоящий отдых на лыжном курорте. Он приглашал удачников, любимцев фортуны, провести пару дней в роскошной обстановке в горах. Богатые люди рассказывали истории, люди ведь любят поговорить о себе. только их не особо слушают обычно. А этот человек слушал очень внимательно. Он уделял гостям курорта массу времени и даже побуждал их к рассказам. Горячо интересовался, просил наставлений и советов. Но не для себя лично. Он не сетовал на жизнь и не выпытывал секреты успеха, просто внимательно слушал и вникал в то, что рассказывали. На отдыхе люди разговорчивы обычно. И им нравилось, что их уважительно и внимательно слушают. Через некоторое время этот пытливый человек создал свою большую корпорацию. Конечно, ведь к его услугам был богатый опыт и дельные советы массы успешных людей. Он не просто их обслуживал, он учился и научился. У тех, кто имеет практический опыт, можно многому научиться. Этот умный человек получал знания из первоисточника. узнавал о разных стратегиях, об ошибках и победах, усваивал манеру общаться и вести себя. Он хорошенько зарядился знаниями и полезной информацией. Он не спорил, не перебивал, не выкрикивал свое мнение. Он учился, как учиться решать уравнение или плавать, и разбогател. Такая была у него цель – достичь успеха и разбогатеть. Если есть цель в жизни – Надо больше общаться с теми, кто этой цели достиг. Хочется хорошую семью создать? Слушайте тех, кому это удалось. Хочется разбогатеть? Учитесь у тех, кто смог честно заработать. Хочется говорить по-английски? Слушайте тех, кто отлично этому научился. А спорить или обесценивать чужой опыт не надо. И завидовать тоже. Ученые давно заметили, если нас окружают здоровые, счастливые и... успешные люди, наши шансы стать такими же резко увеличиваются за счет получения информации и, возможно, обмена энергией. Так что самый простой путь к достижению цели – слушать и понимать тех, кто цели достиг и может объяснить нам дорогу. Как отвлечь внимание завистника? Завистник не сводит за ведущих глаз с того, чем вы обладаете. И с вас лично он глаз не сводит, следит, наблюдает, впивается взглядом, даже мысленным. Все его ядовитое внимание направлено на вас. На что Касьян глянет, все вянет. Так в народе говорят. И один мужчина просто физически ощущал взгляд завистливого коллеги. И после долго плохо себя чувствовал. А потом он купил трубку. Нет, он не начал курить, это вредно, но трубка ему ужасно понравилась. Старинная, отделанная серебром из черного дерева. Случайно купил в другой стране в антикварном магазине и стал ее носить с собой. Любовался, полировал, натирал серебро. Достанет и вертит в руках на совещании или во время работы. Это его успокаивало почему-то. Хорошая, дорогая, старинная трубка, как у Шерлока Холмса. А потом Мужчина с удивлением заметил, что завистник ему безразличен. Совершенно никаких эмоций и плохих ощущений нет, хотя этот персонаж по-прежнему впивался глазами-буравчиками в героя рассказа, но не в него лично. Завистник не сводил взгляд с трубки, все пытался ее разглядеть. Может, она ему понравилась, может, наоборот, не понравилась. Но она была приметной и загадочной какой-то. Может, это амулет или талисман? Зачем эта трубка? Вот он и смотрел на нее. А на мужчину не смотрел теперь. Его внимание переключилось на предмет, на вещь. Он словно впадал в легкий транс и терял силы. Его гиперболоид не мог причинить вреда. Вот какой цели служили раньше узоры на одежде. Повторяющийся ритм узора отвлекал вредоносное внимание недоброго человека. Серьги и ожерелья, Тоже служили защитой от магии взгляда. Нитки на запястье повязывали с этой же целью – отвлечь завистливое внимание от самого человека. Поэтому есть смысл в узорах, украшениях, в бижутерии, драгоценностях, в ярких и необычных предметах, которые, с одной стороны, привлекают внимание, а с другой – отвлекают от вас лично, мешают завистнику синхронизироваться с вами, эмоционально просканировать вас, проникнуть в ваши мысли и чувства. Если предстоит встреча с человеком или группой людей, от которых можно ожидать недоброжелательного внимания, используйте этот нехитрый способ. Брошку яркую наденьте, если вы дама, или приметный галстук, если вы мужчина. Запонки, браслеты, яркая вышивка, снежно-белое кружево, даже духи или одеколон. Все это отвлекает внимание от вашей личности. вы почувствуете себя более защищенным, и вреда никому не будет». А трубка сломалась, треснула и развалилась ни с того ни с сего. Но мужчина купил себе головоломку из блестящего золотистого металла, замысловатую и загадочную, и теперь ее держит в руках, когда встречается с завистливым коллегой. Но тот и сам как-то увял и потускнел, утратил интерес. Только с головоломки не сводит взгляда. Может, пытается разгадать ее секрет. Главный признак токсичного укуса. Токсы. Не таксы и не мопсы. Токсами на профессиональном сленге называют токсичных людей. И много пишут о манипуляциях, которые применяют эти ядовитые люди. Об их уловках и способах пагубно повлиять на жизнь и здоровье окружающих. О способах, которыми они проламывают психологическую защиту и причиняют вред. И о признаках токсичного общения много пишут, но есть главный признак, по которому можно понять – вас укусил токс. Так, в фильмах про зомби и вампиров нормальный человек после укуса тоже превращается в агрессивного живого мертвеца и начинает кусать других, обычно своих родных и близких. Все правильно, они же близкие, они рядом. и совершенно не ожидают нападения от мамы или папы, от старого друга, от добродушного коллеги, от бабушки или от дочери, скажем. Но именно на близких нападает укушенный. После столкновения с токсом вы испытываете сильное раздражение, даже гнев, который сопровождается дисфорией, угнетенным, тоскливо-злобным настроением, неважно, где и как вас покусал ядовитый человек. на работе ли он впился в вас, или по телефону разговаривал, или лично, или комментарии писал ядовитые, вы будете испытывать вот это состояние – тоскливую злость и гнев. И вы совершенно не виноваты. Вы просто отравлены, как после укуса ядовитой змеи. В организме выработалось огромное количество плохих разрушительных веществ. Токс в буквальном смысле испортил вам кровь. Анализы это показывают И после общения с токсичным человеком вы непременно возникшее состояние и зальете на близких, на мужа, на жену, на ребенка, на старенького родителя. И объяснить, в чем дело, внятно, не сможете. Трудно объяснить свою вспышку раздражения тем, что какой-то незнакомый человек вас задел обесценивающим и ядовитым комментарием. Или что коллега с вами разговаривала о вашем платье так, что вам тошно стало. Как объяснить такую мелочь и глупость, из-за которой вы набросились на близкого человека? Вот это главный признак. Токсы хитрые и кусают тех, кто не может дать сдачи, специально караулят в сети добрых людей или заводят ядовитые речи с теми, кто будет изо всех сил стараться терпеть из-за работы, например. Токсы специально выбирают страницы психологов или врачей, чтобы потом изображать жертву и всплескивать руками. «Ах, вы же психолог! А так резко мне ответили! Стыдитесь!» Или они нападают на служащих, которые должны проявлять любезность и вежливость. Это их любимые объекты. Ни разу в жизни я лично не видела, чтобы ядовитый человек привязался к вооруженному полицейскому или к нетрезвому громиле. Они отлично выбирают объект для нападения, интеллигента в шляпе, так сказать. Если вы чувствуете токсичность контакта, прервите его немедленно, всеми доступными способами. Блокируйте, не отвечайте, отворачивайтесь, привлекайте к общению других сотрудников, чтобы иметь поддержку и свидетелей. Избегайте контакта, как учат в фильмах про зомби, потому что иначе вы сами превратитесь в токса и нанесете вред тем, кого любите А этого делать не надо. Пусть токсичный человек идет своей дорогой, а вы поберегите себя и своих близких. Это важнее всего, уверяю. Жизнь и здоровье важнее всего. 6 признаков смертельной усталости. «Я от жизни смертельно устал. Ничего от нее не приемлю», — так писал поэт. «Все иногда устают». Усталость нужна, чтобы организм понял, пора отдохнуть, прекратить деятельность, прервать работу, снизить темп. Нужно принять меры, чтобы дать себе восстановиться. Нужен отдых. После отдыха усталость проходит, возвращаются силы, можно продолжать работу. Но иногда человек устает от самой жизни. Он никуда не бежит, не надрывается в шахте, не тащит мешок на спине. Он не утомлён научными изысканиями или другой умственной деятельностью. Нечего прерывать, так кажется. Но сил всё меньше и меньше. И человек жалуется, что он смертельно устал. Он устал от жизни. Вот в чём дело. Но выход только один – прервать саму жизнь. И может произойти несчастный случай или начаться серьёзная болезнь. Так смертельно уставший от жизни человек находит выход, получает отпуск, вечную, увольнительную. Надо быть внимательнее к себе и к своим близким, чтобы распознать признаки такой вот усталости. Ее еще называют пресыщением. Так соль перестает растворяться в перенасыщенном растворе. Вода пресыщена солью, а человек пресыщен горечью и однообразием жизни. Он говорит, мне все надоело. Не что-то конкретное. Работа, скандалы в семье, непослушание детей, бедность. Нет, именно так. Мне все надоело. Что именно? Все. Вот так он отвечает. И не может четко сформулировать причину утомления. И на призывы опомниться или усовеститься он тоже ничего не отвечает. Нечего ответить. Человек... Теряет интерес к привычной деятельности. Ему ничего не интересно и вне работы. Ему не хочется делать ремонт, прибираться, ходить в магазин за новой одеждой или за вкусной едой. Он теряет интерес к своей внешности, к интерьеру. Даже в отпуск не хочется. Ему вообще ничего не хочется. Человек перестает спорить и чего-то требовать. Он только раздражается, когда к нему лезут. Больше всего ему хочется, чтобы его оставили в покое. Он так и говорит, иногда довольно злобно. «Оставьте меня в покое, не лезьте ко мне!» Разговаривать ему тоже не хочется. И отстаивать свое мнение он перестает. Может начаться злоупотребление алкоголем. Усталый человек ищет средства от усталости. Ему хочется забыться и ничего не видеть, не слышать, оказаться в домике или в ямке, так сказать. Выпивка делает его мрачным или раздражительным. Эйфории нет, только негативные эмоции и еще большая усталость. Человек может начать приводить в порядок свои дела. Он заговаривает о том, что и кому достанется, когда его не будет. Старается закончить дела, рассчитаться с долгами, если это порядочный человек, и не хочет строить планы на будущее. Очень вяло поддерживает разговоры о том, куда можно поехать в отпуск будущим летом или какой выбрать участок для строительства дома. Он о другом земельном участке думает, даже если не осознает свои мысли. Часто в разговоре человек упоминает умерших родственников или друзей. Он не то что говорит о смерти, нет. Эта тема сквозит лейтмотивом в его речах. Он вспоминает детство, счастливые моменты из прошлого, но вспоминает так грустно, словно прощается навсегда. Он постоянно думает о прошлом. Его словно нет в настоящем. Эти признаки надо учесть и отнестись к ним серьезно. Может быть, это просто кризис жизни, но именно в этот период уставший человек особенно уязвим. Нужно разбираться с этим состоянием, искать причины, которые его вызвали, а не обвинять того, кто смертельно устал. Что толку обвинять уставшего, сила от этого не прибавится. И к себе надо отнестись с вниманием, если стали проявляться перечисленные признаки усталости от жизни, витальной тоски. Это не притворство и не лень. Это серьезные маркеры жизненного переутомления, смертельной усталости, которая не лечится обычным отдыхом. Это утрата энергии. И надо искать способы ее восполнить. Можно ли забирать подарки обратно? Забрать подарок обратно можно только в одном случае. Если тот, кому вы что-то подарили, настаивает на возвращении подарка. По каким-то своим причинам. Не надо допытываться до этих причин. Можно забрать подарок и вежливо выразить сожаление, что так получилось. Это единственный случай, когда можно подарок забрать. Юридически мы имеем право забрать подарки, а морально это нехорошо. И отобранный обратно подарок не принесет счастья, даже если мы считаем, что правильно поступили. Даже если тот, кому мы что-то подарили, плохо себя повел по отношению к нам. Один бизнесмен подарил племяннику компьютер. Сестра, мама племянника, проявила неуважение и что-то обидное за столом богатому брату сказала. Бизнесмен рассверепел и подарок у мальчика отобрал, раз не ценят. А после этого все потерял и обеднел. Потому что то хорошее, что у нас есть, здоровье, счастье, деньги, это тоже подарок, подарок свыше. И у нас тоже могут подарок забрать, раз мы живем по такому правилу. Как мы поступаем, так и с нами поступят. в соответствии с нашими собственными правилами. Подарки забирают обратно люди импульсивные, инфантильные. Это детское поведение. И такой поступок точно указывает, что с этим человеком кашу не сваришь. Он будет поступать эгоистично и импульсивно, по настроению. Он искренне не понимает, что подарок – это то, что безвозмездно и навсегда передается другому человеку. В любую минуту такой лжедаритель лишит нас не только подарка, но и помощи, любви, поддержки, участия. Может, это неплохой человек, но надеяться на него в серьезных вопросах нельзя, как на импульсивного ребенка. Мужчина подарил даме сердца серьги с бриллиантами. Роскошный подарок. А потом разозлился, приревновал, и эти серьги вырвал из ушей с мясом, как говорится. Но до этого он точно так же несколько раз вырывал из сети планшет и iPhone. тоже с мясом. Забирал так подарки обратно. А другой даритель пытался отобрать вставленные на его деньги зубы. Дама подарила возлюбленному деньги на оплату обучения, а потом разорвала его диплом, когда они поссорились, забрала подарок. Если человек требует подарки обратно, отдайте, конечно. Но напомните, если есть желание справедливости, вот о чем. Может ли этот человек вернуть вам Время, которое вы истратили. Это меркантильный вопрос, но вы могли бы потратить время на то, чтобы самостоятельно заработать деньги и что-то себе купить. Или строить отношения с другим человеком, который не отбирает обратно подаренные вещи и деньги. Не подарки это были, а приманка. Приманка на крючке. Поэтому лучше от крючка освободиться. И больше не поддавайтесь на манипуляцию. Не заглатывайте крючок. Даже если вы помирились, заранее обговорите, на каких условиях вам что-то дают. Должны ли вы будете вернуть деньги за букет? Он же завянет. За еду, давно съеденную, заплатить? Сколько вы останетесь должны за поездку на море? Надо сразу вычесть оплату вашего времени и сил, которые вы потратите на общение. Печальные это подсчеты. Но с инфантильным эгоистом иначе невозможно строить отношения. И надо задуматься, а стоит ли бесплатно трудиться эти отношения строить. Пусть складывает свои подарки в специальный ящик, а потом забирает их оттуда. Это приманка и обман. Иллюзия подарка и иллюзия отношений. Что сделать, если вы увидели неприятное? В жизни приходится видеть и слышать неприятное, тяжелое, даже страшное. Ничего не поделаешь, такова жизнь. Невозможно заткнуть уши и зажмурить глаза. Хотя, честно сказать, впечатлительные взрослые люди так делают иногда, во время страшного фильма, например. Или переключают быстренько канал. А в жизни нет кнопки переключения. И мы добровольно выслушиваем печальные и трагические истории людей. Друзей, знакомых, родственников. Или жалобы больных слушаем и сочувствуем. Видим их страдания. Или из СМИ узнаем о трагическом случае и проникаемся сочувствием. Мы же люди. Это нормально. Слышать, видеть, знать, участвовать. Но так плохо потом на душе. Мы постоянно думаем о том, что узнали. Это влияет на наше настроение и на наше здоровье в итоге. А может произойти вот что. С нами случится похожая история. Болезнь, авария, травма. Почему? А потому что мы подсознательно включились в чужой сценарий. Мы как бы сказали себе, это может произойти с каждым, никто не застрахован, жизнь непредсказуема. Собственно, сочувствие и происходит потому, что мы представляем себя на месте другого. А от представления до реального воплощения события всего один шаг. Особенно, если вы впечатлительный человек. Надо помогать и сочувствовать. Но волшебная кнопка для переключения каналов всё же есть. Её даже дети знают. Есть такое детское присловие. Увидел мёртвого голубя, например, надо быстро сказать «тфу-тфу-тфу три раза, не моя зараза». Смешно? Немножко смешно. Но это момент психогигиены. Мы осознаём, что это не наша ситуация, не наша судьба. То, что случилось, не имеет к нам отношения. Это не наша история. Это печальная история другого человека. Нам она не принадлежит. Мы окажем помощь, если нужно. Если надо, выразим негодование или поддержим. Примем посильное участие, если оно необходимо. Но иногда от нас вообще ничего не зависит. Мы увидели в сети или в телевизоре что-то неприятное, страшное. И надо сразу, как можно быстрее осознать, это не наша история. У нас своя судьба, свой жизненный путь. Мы не берем себе эту неприятную историю и не запечатлеваем ее в подсознании. Запечатлеть значит запечатать, принять. А этого делать не надо. Так и скажите себе мысленно. Это не моя история, чужая. Я не беру ее себе. И этого Вполне достаточно, чтобы защитить ранимую душу и сэкономить силы для деятельной помощи, если она нужна. Врач не может думать о каждом пациенте сутками, он утратит работоспособность. И меры безопасности против инфекции врач обязан применять. Так и с добрым, впечатлительным человеком. Надо переключиться на конструктивную деятельность и дальше жить и работать. А кнопку переключения нажать просто – Это не мое. Дайте себе мысленный приказ и разъяснение. Этого достаточно для самосохранения. Хотите, я скажу, где тот, кто вам вредит. Кто причинил вам зло тайно, а вы ломаете голову, ищите виновника. Кто имеет в душе черные мысли и злые намерения. Кто нанес вам удар в спину. Это просто, потому что этот человек рядом с вами, совсем рядом. Это закон психологии и философии, близость субъекта и объекта зависти. Его еще Аристотель сформулировал. «Самое яростное пламя зависти разгорается в сердце того, кто рядом с вами». И опасен такой человек именно поэтому вы постоянно поворачиваетесь к нему спиной. Достаточно руку протянуть. Удар в спину может нанести... Тот, кто находится рядом, тот, к кому вы доверчиво спиной поворачиваетесь, не опасаясь, тот, кто имеет ресурс, силу, чтобы ударить. Нож в руке – это информация, которой вы делились с этим человеком или при нем. Можно иметь врагов, недоброжелатели почти у всех есть, но истинный завистник рядом с вами. Пока вы думаете о тех, с кем поругались, с кем столкнулись, кому невольно перешли дорогу, вред причиняет тот, кто близок к вам. Примерно равен по своему положению, но чуть поменьше имеет, чуть меньшего добился, чуть хуже выглядит. У него всего поменьше, чем у вас. Он так считает. Он вообще все считает. Подсчитывает все ваши успехи, деньги, достижения и сравнивает со своими. он чувствует себя несправедливо обделенным. Известный актер рассказывал, что в детстве остался без родителей. Их репрессировали по доносу. Приехали и арестовали. Увезли. Соседка по коммунальной квартире, пожилая женщина, очень сочувствовала ему. Пекла пирожки и угощала с жалостливыми словами. Это очень поддерживало. Добрые слова и пирожки. А потом... Спустя много лет выяснилось, что донос эта женщина и написала. Та самая соседка с пирожками и сочувственными словами. Это она погубила семью. Давно уж не было ее на свете, а донос остался в деле. Так что напрасно думали на других людей, с которыми ссорились и вступали в конфликты. Тихий враг жил за стенкой в соседней комнате. И ровным счетом ничего плохого этой соседке не делали. Вот это главная ошибка. Когда мы получаем удар, мы думаем на тех, с кем мы в ссоре. А в памяти свежи именно последние события, недавние конфликты. На самом деле никакого конфликта с тайным завистником может не быть. Он вполне мил и добродушен, даже сочувствует нам и пирожками угощает. Завистник очень добр к жертве, когда ее благополучие рухнуло. очень внимателен и просит еще подробно рассказать о случившемся и протягивает еще пирожок. Далеко ходить не надо, так говорят. Нужно просто внимательно всмотреться в лица тех, кто в вашем близком окружении. Это не обязательно друзья-приятели, это могут быть родственники или соседи, но эти люди близки к вам географически, социально и психологически. Это закон близости субъекта и объекта зависти. Шоры на глазах, из-за того, что мы ярко помним недавние конфликты и ссоры. А дело совсем не в них. Дело в тайной зависти. Признаки новых возможностей, которые перед вами открывает жизнь. Как в детстве, нарисованные стрелочки на стене. Они указывают путь. Кто-то замечает стрелочки, кто-то нет. Тот, кто замечает, тот выигрывает. Приметы и признаки имеют смысл и значение. Ведь новыми возможностями надо воспользоваться, иначе можно пройти мимо золотого самородка или важного человека. Или утратить надежду на лучшее, а оно совсем рядом. Вас принимают за кого-то другого. И это повторяется несколько раз в разных вариантах. то знакомые вас не узнают, а потом говорят «богатым будешь». Это примета такая. То незнакомые люди вас с кем-то путают. Особенно хорошо, если путают с кем-то успешным и богатым. Можно даже спросить, что это за человек, с которым вас перепутали. Информация может быть очень полезной. Или еще вариант. Вам говорят, что вы похожи на знаменитого человека. Есть сходство. Надо больше узнать о жизни и судьбе такого человека. В этой информации намек и указание. Та самая стрелочка. В одно и то же время что-то происходит. Например, вы просыпаетесь под утро в одно и то же время. Начинают повторяться цифры на номерах машин, квартир, билетов. Встречаются люди с одинаковыми именами. Повторяются одни и те же события. Это многозначительные совпадения по юнгу. Как звонок будильника... или сигнал отправления поезда, третий звонок в театре, сейчас начнется спектакль. Вам часто встречается история про разбогатевших людей, про счастливые отношения, про переезды в хорошее место, про выигрыши, про достижение успеха. Фильм, песня, пьеса, случайно услышанный разговор, картина. Они намекают на ваши личные возможности, которые скоро вам представятся. В вашей жизни стали часто встречаться успешные и счастливые люди, и встреча с ними вам внушает какое-то волнение и подъем духа. Не печальное сравнение, а именно побуждение к действию. При виде хороших, отличных вещей вам кажется, что они будут вашими. Хотя ничего не предвещает такой возможности, в кошельке довольно пусто пока. Но прекрасные вещи буквально притягивают ваше внимание. И что-то внутри вас подталкивает вас примерить роскошную шубку или тщательно осмотреть дорогой автомобиль, как будто вы собираетесь его купить. Это хорошие признаки. Перед вами откроются новые возможности в самом скором времени. Ваше внимание подталкивает вас на верный путь. Самое лучшее, что можно сделать в этот период – обновиться. Расстаться с вредными привычками, сменить имидж, сделать другую прическу, начать заниматься здоровьем, изучать новое, например, другой язык. Этими поступками вы подтвердите готовность к новым возможностям, дадите обратную связь. Укрепите и усилите внимание. И ни за что не пропустите возможности, когда они появятся. Главное – замечать стрелочки. Как выиграть войну нервов? Психологическая война. Так можно назвать ситуацию, когда на вас нападает другой человек или группа людей. Травят на работе, клевещут, распространяют слухи, угрожают, запугивают, обесценивают. Это война. На вас нападают, а вы обороняетесь. Силы ваши тают, ресурсов все меньше. Как победить в этой войне? Как не дать себя уничтожить? Надо понять цель противника. Цель психологической войны – сломить у вас волю к сопротивлению, деморализовать и запугать, а потом уничтожить, когда вы ослабнете. Такую войну называют еще войной нервов. Так вот, пока вы не деморализованы, пока вы не боитесь и не теряете веру в себя, вы побеждаете. Победа – на вашей стороне противник использует дезинформацию угрозы шантаж клевету разбрасывает листовки с карикатурами пишет и говорит о вас гадости это обычные приемы психологической войны но ранить вас или убить противник может только в случае вашей эмоциональной реакции вот в чем дело если вы поверите вражеским листовкам с угрозами и оскорблениями только в этом случае Вы проиграете войну, а если вы над угрозами посмеетесь, а вражескую листовку используете в бытовых целях, так сказать, вы победитель, проигрывает тот, кто реагирует на подлые приемы. Вас обозвали, оклеветали, а что, собственно, еще ждать от врага? Так враг специально клевещет, больше-то ничего не может сделать. Написали гадость, это психологическая провокация, чтобы сломить ваш дух, Надо отвечать адекватно, легитимно, но вот психологически надо стараться сохранять стабильность и находить союзников, друзей, переключаться на позитивное общение, получать побольше положительных эмоций. Они укрепляют защиту. В психологической войне выигрывает тот, кто сохранил хорошее настроение, кто не потерял бодрость духа, кто остался при своих убеждениях и по-прежнему идет к своей цели. Победит тот, кто улыбается и плюет, извините, на вылазке противника. Блокирует в сети, обесценивает злые выпады в разговоре, не верит угрозам и спокойно вечером пьет чай с вареньем. Смотрит любимый фильм или с собачкой играет, или с кошечкой, и сумел выплюнуть противника из головы. Вот это и есть победитель. Побеждает в войне нервов тот, у кого нервы крепче. Потому что цель противника не достигнута. Вам не нанесен моральный урон. Ваша самооценка не пострадала. Вы не напуганы и не деморализованы. А противник утратит силы очень быстро. Запасы его энергии не безграничны. Это важно знать. И вскоре он обескровит себя, нанося бесполезные удары. Каждая ваша улыбка. Каждая ложечка ароматного варенья, каждый поцелуй, который вы дарите любимым, ваш веселый смех – мощный ответный удар в психологической войне. Цель врага не достигнута, он истратил свой ресурс. И даже любопытно посмотреть, что теперь с ним будет, с тем, кто начал и проиграл психологическую войну. Самый древний способ защиты от злых духов – и дурного глаза знали еще древние шумеры много тысяч лет назад. Надо написать свое имя на глиняной табличке. И тогда болезнь отступит, злые духи исчезнут, а плохой человек не сможет вас околдовать. Надо просто написать свое имя. Это сильнее заклинаний. Имя написать тогда было непросто. Писать мало кто умел. Надо было... очень-очень потрудиться, чтобы написать свое имя. Написал, получил спасение и защиту. Академик Лосев писал о могущественном влиянии имени. Именно наше имя делает нас теми, кто мы есть. Человечество началось с имени. Личность определяется именем. Нас нарекли при рождении наши родители, вложили в нас силу рода, свою любовь и защиту. Первое слово, на которое реагирует младенец, его имя, произнесенное родителями. И другие люди называют нас по имени, вкладывая в него свой смысл и значение. Наше имя, наша личность, наше место в социуме, наше «я среди людей и предметов». Об этом писал философ Павел Флоренский. Есть власть имени над человеком, и защита личности она тоже в имени. Каждой букве соответствовал свой символ. Или свое созвездие на небе, так считалось у многих народов. Через имя приходит и проклятие, и благословение, так утверждал Лосев. Враги и недоброжелательные люди специально стараются наше имя исказить, изуродовать, сделать уменьшительным и пренебрежительным. А уважающие нас люди называют нас полным именем, с патронимом-отчеством. Любящие именуют нас ласково, вкладывая свою любовь в имя. Не так ли? И в трудную минуту, когда так нужна поддержка, когда надо поднять самооценку и почувствовать самоуважение, можно применить простой способ. Взять лист бумаги и красиво вывести свое полное имя с отчеством и фамилией. Очень старательно. Вспомните, сколько усилий прилагали шумеры и месопотамцы. Буква за буквой, не спеша. А потом повторите упражнение для закрепления эффекта. Три раза как минимум. Когда пишите имя, думайте о значении слов. О смысле своего имени, отчества, фамилии. Что они значат? Откуда произошли? Почему вас назвали именно так? Вспомните о всех сильных и героических личностях в вашем роду. Произнесите вслух с уважением и любовью то, что написали. Пусть имя прозвучит. И произойдет улучшение состояния. Самооценка поднимется. Уверенность в своих силах укрепится. Злые духи исчезнут, как сказали бы древние шумеры. Это простое упражнение, но весьма действенное. И не разрешайте другим пренебрежительно относиться к вашему имени, даже в шутку. Если вам не нравится, как коверкают ваше имя, скажите об этом прямо. Защищайте свое доброе имя, а оно защитит вас. Закон последней минуты – удивительная вещь. Болельщики уже смирились с поражением любимой команды, уже огорченно засобирались домой, Минута осталась до конца матча, и тут наши забивают гол, все кричат и радуются «Победа за нами!». А ведь уже уходить собирались и ни на что не надеялись. Так и в жизни бывает. Вы уже собираетесь уходить, смирившись с поражением. А в последнюю минуту все меняется к лучшему. Появляется новый шанс, новая возможность. Или победа. Происходит спасение в безнадежной, казалось бы, ситуации. Одна женщина отчаянно пыталась найти спутника жизни на сайте знакомств. Сейчас многие так знакомятся. Надежда сменилась разочарованием. Почти полгода прошло, а результата нет. Однажды поздним вечером она решила уйти с этого сайта. Но тотчас ей написал мужчина, за которого она впоследствии вышла замуж. Он тоже полгода бесплодно пытался найти себе пару и уже хотел удалить анкету, когда увидел фотографию этой женщины. Он ее словно узнал и написал короткое сообщение. А потом случилась любовь. Они буквально созданы друг для друга, оказались. Или юношу, будущего известного актера, не зачислили в институт. Это давно было, он даже заплакал и хотел уйти. Уже дошел до выхода, а его окликнули и сказали, что все-таки возьмут. Совершенно случайно осталось одно место. Так получилось. Или в последнюю минуту раздобыли лекарство для больного. Он выжил благодаря этому лекарству. В последнюю минуту получали известие об отмене казни в старину. Или подкрепление в бою, когда патроны кончились и кончились силы. Если были в вашей жизни такие события, Когда все менялось в последнюю минуту, у вас работает этот закон. Он имеет влияние на вашу жизнь. Надо вспомнить все события, когда вы спасались от чего-то или получали что-то, на что уже не надеялись. Мы как-то забываем про случаи, когда только под занавес происходило хорошее. А это важное правило. Правило последней минуты. Никогда не надо уходить раньше. Даже на минуту никогда не надо опускать руки и прекращать попытки спастись или что-то получить. Пока есть время, есть шанс и есть надежда. Даже если времени всего одна минута. Последнее. Семь признаков незаметной утраты энергии. На вид все нормально. Человек живет, работает, общается, ничем серьезным не болеет. Но на самом деле он в опасности, признаки указывают на это. Признаки утраты энергии. Ее уровень, так сказать, стремительно уменьшается. Начинают накапливаться неоплаченные счета и незавершенные дела. Дело не в том, что денег и сил совсем нет. Просто вы приходите решить свой вопрос, получить документ или купить что-то. Но по каким-то обстоятельствам ваш вопрос не решается. Постоянно возникают нестыковки и трудности на ровном месте. Приходится по нескольку раз пытаться сделать одно и то же. И с деньгами непонятная ситуация. Платежи задерживаются, возникают ошибки. Вы не можете получить заработанные. За это время накапливаются ваши личные долги. Вы можете погрязнуть. в счетах, платежах, документах, бумагах. К вам начинают приставать сомнительные особы с сомнительными предложениями. Они словно видят в вас жертву, объект для использования. а вас вспоминают все неприятные вам люди и начинают активно звонить и писать. Появляются люди из прошлого, с которыми вы не общались много лет, и с удовольствием еще столько же не общались бы. Но они вдруг начинают свое наступление и навязывают общение, и всем им от вас что-то надо, что-то взять или просто испортить вам настроение неприятными воспоминаниями. Вам трудно позаботиться о себе. Почему-то нет настроения купить себе красивое платье или сделать прическу, например. Нет желания сходить на массаж или посетить фитнес-зал, хотя раньше вам это нравилось. Вы меньше внимания уделяете своему внешнему виду, хотя всегда об этом заботились. Иногда никак не получается даже до стоматолога дойти, например. Хотя умом вы понимаете, что это обязательно нужно сделать, но не получается. Так обычно люди говорят, а если соберетесь, возникают досадные препятствия. Вы пытаетесь расслабиться и отдохнуть. Кто-то медитирует, кто-то просто лежит на диване, отдыхает. Вы стараетесь переключиться на ровные, спокойные, приятные мысли. Стараетесь думать о хорошем. Но в голову, как назло, именно в это время лезут мысли тревожные, мрачные. Вы даже боитесь оставаться в покое. Именно в этом состоянии приходит тревога и вязкие, плохие мысли, печальные воспоминания. Общение перестает приносить удовольствие. Вы быстро устаете от компании, от участия в мероприятиях, хотя раньше это любили. Праздники в кругу друзей или коллег не радуют, а отнимают силы. Вам хочется побыстрее уйти. Вас все раздражает и утомляет, хотя вы сами понимаете, что это несправедливое чувство. Но ничего не можете с собой поделать. Сны или сразу забываются, словно и не снилось ничего, или становятся странными, пугающими, тревожными или, наоборот, слишком прекрасными и фантастически хорошими, такими, что после пробуждения реальный мир кажется неприятным, полным трудностей. Во сне могут появляться умершие знакомые и приглашать вас куда-то. Вы принимаете приглашение, но после пробуждения этот сон вас тревожит, начинает казаться страшным. На ровном месте вспыхивают конфликты. Вас притесняют, могут толкнуть, оскорбить, могут въехать в вашу машину. Вы не даете повода к агрессии, но на вас постоянно пытаются напасть. Вами пренебрегают, относятся без уважения, а иногда вас просто не замечают, словно вас и нет. Забывают про вас, искренне. Но не тогда, когда от вас что-то нужно. А когда речь идет о ваших потребностях, забывают пригласить на праздник, поздравить, отдать долг. Все эти признаки не означают, конечно, что вас ждет что-то плохое. Они лишь указывают на потерю энергии, которую вы пока явно не ощущаете. Но подсознание посылает сигналы, которые надо учесть. Может быть, вы переутомились, но не чувствуете это. Не даете себе это чувствовать. Ведь надо работать. Может быть, вы тяжело пережили личную драму, но скрыли свои переживания даже от самого себя. Может быть, рядом с вами негативный, опасный человек, но вы упорно отгоняете мысли о его вредоносном влиянии. Причин много, но для начала надо довериться своим чувствам и ощущениям. Получить помощь, отдохнуть, что-то изменить в жизни – Для каждой ситуации свой способ. Главное – обратить внимание на признаки утраты энергии. Можно ли накликать смерть? Когда проводили опрос на тему «Боятся ли люди накликать смерть?», более трети россиян ответили положительно «Да, боятся». И предпочитают не играть с судьбой и подсознанием, не делать некоторые вещи, не говорить некоторые слова. Причём часть отвечавших были врачами. Казалось бы, они должны были со смехом относиться к такому вопросу, но отнеслись вполне серьёзно. Слишком много опыта у тех, кто понял, как хрупка жизнь. Потому врачи не садятся, например, на пустую койку в реанимации. Считается, что на неё тотчас попадёт тяжёлый пациент. А муха в операционной называют диагностической мухой. Если вдруг в стерильном помещении появилось это насекомое и село на пациента, прогноз самый неблагоприятный. Пациент умрет. Странные суеверия, да еще у врачей. Но даже в 21 веке они существуют. И накликать смерть действительно можно. Можно словами и действиями причинить себе вред и даже погибнуть. Вот что нельзя делать. притворяться мертвым у Цветаевой в дневниках есть описание игры детей девочка изображала умершую а мальчик над ней плакал вскоре девочка и вправду умерла а поэт гарсия лорка ложился в постели рассуждал что именно так его ноги будут лежать на смертном одре он погиб в расцвете лет акты не любят играть роли в которых надо умирать смерть понарошку, дает определенную команду подсознанию «Вот так надо! Умри!» и эта команда может привести к трагическому финалу. Нельзя давать свои вещи для одевания покойника. Или вот молодой здоровый мужчина дал снять с себя мерку для гроба. Они с умершим другом были одного роста и комплекции. Через неделю этот мужчина погиб в аварии. И никакого суеверия нет в этом. «Бессознательно мы не стали бы позволять снимать с себя такую мерку, мы противимся смерти, нам было бы неприятно». А он согласился, даже сам предложил с бравадой. Глубоко в душе он готовился к уходу из жизни, примерял смерть, а авария могла быть связана с его скрытым психологическим настроем. Нельзя в речи употреблять выражение «охота умереть, жить не хочется». «я смертельно устал» и тому подобные, в которых звучит тема смерти и призыв к ней. В состоянии страшного горя или тяжелой депрессии люди так говорят, такое у них состояние. Они действительно готовы умереть в этот период. Но чаще эти слова бездумно используют в обычной жизни из-за ссор с близкими или утомления. Не думают об их значении. А потом... обнаруживают тяжелую болезнь недоумевают откуда она взялась нельзя желать кому-то смерти особенно близкому человеку в ссоре вы помиритесь а пожелание останется в подсознании оно может повредить и вам и тому кому вы смерти желали это приглашение смерти на которое она может отозваться радоваться чужой смерти тоже очень опасно Даже если умер злодей, можно испытывать чувство удовлетворения от того, что он никому больше не причинит зла, но радоваться факту смерти не следует. Раз смерть доставляет такое удовольствие и связано с положительными эмоциями, она непременно обратит внимание на самого человека и придет к нему, так считали в старые времена, мы получаем то, что нам нравится». Нельзя проявлять чрезмерное внимание ко всему, что связано со смертью. Часто говорить это слово, а также слово «умер». Недаром чувствительные люди стараются сказать так. Ушёл в лучший мир», «покинул нас», «даже скончался». С уважением и деликатностью ищут замену, используют метафоры. Играть со смертью не надо. Ее действительно можно накликать. Активизировать программу смерти, которая есть абсолютно у всех людей. Без нужды делать и говорить некоторые вещи не следует. Это обычная психогигиена. Не все процессы изучены, но лучше не переступать черту до времени. И радоваться жизни, и ценить ее. Как хорошо съездить и благополучно вернуться. Раньше поездки и путешествия были делом опасным. Сразу за порогом дома начиналась дорога. Длинная, трудная, полная неожиданностей. Дикие звери, разбойники, недобрые люди, природа и погода, от которых зависела жизнь. Собираясь в путь, человек мог только предполагать и надеяться, что благополучно вернется домой. И были древние ритуалы, которые следовало соблюдать, чтобы избежать опасностей и вернуться с удачей и добычей. Ритуалы имели глубокий философский и психологический смысл. Они и сейчас могут пригодиться. На дорожку надо присесть. Посидеть немного, а уж потом выходить из дома. Во-первых, надо чуть-чуть отдохнуть от предотъездных хлопот, дать покой ногам и сердцу. Маленький отдых вернет силы. Во-вторых, Эта пара спокойных минут позволит привести мысли в порядок. Вы вспомните то, что чуть не забыли. успокоитесь Сумятица в голове уляжется, вернется внимание и уверенность. Надо подержаться за край стола. Стол – символ крепости семьи, связи с родом и домом. Стол стоял в красном углу, под иконами. Он был священным местом. Углы стола, оплот и поддержка. В подсознании древний символ-архетип закрепит ваше намерение вернуться, придаст сил и уверенности, так что можно подержаться. Нужно сделать что-нибудь наполовину. К этому способу прибегают иногда стюардессы и пилоты, кстати. Это просто. Например, съешьте половину конфеты, а половину оставьте. Выпейте половину стакана воды, а половину оставьте. незавершенное дело надо завершить, так решит подсознание и проложит самый благоприятный маршрут, как навигатор, и уверенности прибавится. Дверь надо запереть осознанно, не закрыть, а именно запереть, не спеша достать ключи и запереть замок. Это один из самых древних охраннительных обрядов. Ключ символ власти, замок символ защиты. Ключ и замок, связанные друг с другом, они притягиваются и снова встретятся, так сказать, когда вы благополучно вернетесь. Кроме того, осознанное запирание двери избавит от тревоги. А закрыл ли я дверь? Мы отлично будем помнить, дверь заперта, дорога злу заказана, запрещена. Если что-то забыли и пришлось вернуться, не беда. Посмотрите на себя в зеркало. Этим действием мы стираем неудачное возвращение. Начинаем путешествие или деловую поездку заново. Обнуляем неудачу. Мы видим себя, встречаемся с собой, идентифицируемся заново. И теперь путь будет удачным. Но все же следует подумать, что нас тревожит в поездке. Есть какая-то нерешенная проблема дома, Какое-то незавершенное дело, непринятое решение. Надо поразмыслить об этом в пути, вот и все. Может, решение и придет в дороге. Так часто бывает. Неплохо также попросить близкого человека пожелать вам счастливой дороги. Тихонько, на ушко. Так сильнее всего благотворное влияние слов. Это как старинное благословение, которым раньше непременно провожали путника. А если нет никого рядом? Можно самому себе пожелать счастливой поездки и благополучного возвращения. Это отлично работает. В древних обычаях есть и смысл, и польза. Они вселяют уверенность, придают сил, успокаивают сердце и служат прекрасной психологической защитой. Дорога будет легкой, поездка успешной, а возвращение благополучным.